«Что вы сделали с телом Марины?» — спросила она, вернувшись. «А ты еще не догадалась. Завернули ее в пленку, которой покрывают парники с огурцами. Вытащили из дома, погрузили в прицеп. Доехали до церкви. у баба сказала, что даже если церковь совсем рухнет, место все равно освещенное, настоящее кладбище, пусть и маленькое. Так что Марине на душа на нас за это не будет в обиде. Смешно, а? Не будет в обиде. Но я с ней не спорила». Про душу мне ничего не известно. Я только знаю, что тело должно лежать в могиле, а не в лесной яме, где его любой зверь может выкопать и растащить по кускам. Плиту с могилы купца сдвинули в сторону. Раскопали поглубже, пока не ударились в крышку гроба. Положили марину. Дубягин был закопан глубоко, мы его даже поднимать не стали. Да и какой смысл? Пусть покоится с миром. Засыпали, снова закрыли могильной плитой. Постарались привести в порядок все, что вокруг. Потом вернулись в дом. Ковер, который был испачкан в крови, сожгли. Половицы замыли с хлоркой. Следы все равно остались, — подумала вслух Маша. — Как ты сказала? — Следы крови практически невозможно уничтожить так, чтобы их не нашли при экспертизе. Просто никто не искал. Все решили, что Марина пропала в лесу. Вы это тоже сразу придумали? Полина Ильинична махнул рукой. — Какое там сразу? Не знаю, как остальные, а на меня в первые три дня нашло что-то вроде затмения. «Помешательство, иначе не назовешь. Я решила, что мы будем жить по-прежнему, как с Мариной, только без Марины. Дом-то ее стоит, можно даже свет в окнах зажигать по вечерам. И никто не узнает, что случилось. У Марины был планшет, мы с Альбертом включили его, а там открыт ее аккаунт во ВКонтакте. Все переписки как на ладони. Она и с Корниловыми там же общалась. Ну, я и отправил от ее имени сообщение. Так и так, сделка отменяется. Я передумал отсюда уезжать». Те захлопали крыльями точно коры. Как? Почему? Мы же обо всем договорились. А я знала, что если бы Марина получила от них какие-то деньги, она не смогла бы об этом умолчать. Значит, денег не было. Я им ответила в ее манере, мол, договоренность без денег — это пустое место. Да и вы и сами пустое место. Не пишите мне больше, надоели. Она усмехнулась, заметив изумление на Машином лице. Ты сейчас чему удивляешься? Моим навыкам компьютерной грамотности или тому, как я косила под Марину? Пожалуй, и тому, и другому. Ну, ты нас за пяти то не держи. Альбертовна все продажи ведет через Инстаграм. Я с дальней роднёй общаюсь, на одноклассниках. Не совсем мы дикие люди. А подражать Марининой манере было несложно. Хами только ставь при этом побольше скобочек. Ну, то есть смайликов, понимаешь? У Корниловых даже мысли не возникло, что это не она. Они обматерили ее и забанили. А главное, напоследок пожелали ей сдохнуть в её поганой таволге. Я засмеялась про себя, когда прочитала это. Альберт заржал вслух. И мы с ним подумали. Все, решили проблему. Они теперь носа сюда не покажут. Отшила их Марина и рассорилась с ними навсегда. Так что ничего удивительного, если больше они не станут общаться. Видишь, как у меня в голове все само собой устроилось. Вроде как Марина жива, только не показывается на глаза. Остальные то ли вообще об этом не думали, то ли решили положиться на меня. Я сейчас не могу поверить, что мы сделали такую глупость. Когда появилась почтальонша, до нас дошло, что рано или поздно кто-нибудь захочет увидеться с Мариной. И что мы им предъявим? Лучше всего было загубить ее в лесу. Я собрала всех, рассказала, что придумала. И Колыванову рассказали. Полина Ильинична страдальчески поморщилась. Он слушал, кивал. Но я видела, что он не в себе, как будто не понимал, о чем я говорю, только притворялся. Я решила, что он сделает, как я сказала, а там поглядим. Нам нужно было от нее быстро избавиться. На следующий день я подняла к вечеру тревогу. Сказала, что она ушла за грибами и не вернулась. Остальное ты знаешь. Никому в голову не пришло, что она убита. Я-то боялась, что будут обыскивать ее дом, привезут овчарок. Мы даже табаком посыпали дорожки. Говорят, он вроде как отбивает нюх у собак. Но это не пригодилось. «Нет, подождите», — Маша подалась к ней. «Ничего я не знаю. А курица? А Альберт в окне? А Пахомова?» Полина Ильинична глубоко вздохнула. Она пристально посмотрела на Машу и вдруг тихонько засмеялась. «Над собой смеюсь, не над тобой!» Она вытерла глаза тыльной стороной руки. «Я считала, что Марина исчезла, и все закончилось. Мы ее как бы стерли с рисунка. Но рисунок-то остался. Мы все живы, более-менее здоровы, жизнь пойдет по-прежнему». Но эта Машенька как кирпич вытащит из стены. Рухнуть может и не рухнет, но перекосится. До поры до времени я ничего особенного не замечала. Только кули баба чудила. Во-первых, взялась приносить цветы на могилу. Каждую неделю свежие. Зимой срезала цветущую герань и оставляла по веточке. Зачем? Бог ее знает. Эти веточки на камне мороз убивал за пять минут. Это было полбеды. Но она стала следить за домом. Уборку делала, печь зимой топила, цветы поливала. «Однажды я спросила, для чего?» «Марине так нравится», — отвечает. «Ну, я ей больше вопросов не задавала. А потом приехала ты. Тут-то стена и посыпалась. Я так сильно на нее похожа». «Есть немного», — ответила Полина Ильинична, не задумываясь. «Издалека, если встанешь в полоборота. Этого Колыванову хватило. Он не мог смириться с тем, что мы ее убили. Взял, да и позабыл об этом. Не вмещался в него такой ужас, понимаешь?» А когда он тебя увидел, для него все стало на свои места. Вот Жанна, Якимова. И не убивали никого. И Марина ходит живая. Как-то внутри себя увязал все ниточки, все несходства, странности. Кур, например. Вот как он их вписал в картину Маринины жизни? Загадка. Она никогда не завела бы птицу. Терпеть их не могла. Брезговала. Она даже от пчел привалась. Мед, правда, охотно ела. Полина Ильинична покачала головой. «Я поняла, что дело плохо» когда Валентин зашел ко мне и между делом упомянул о тебе, то есть о Марине. Я сердцем почуяла, что поправлять его сейчас, словно камнем кидать в стеклянный дом, все разобьется. Не оставалось только молиться, чтобы ты сочла его старым дурнем с безобидным сдвигом, уехала поскорее и забыла обо всем. Ну, не тут-то было. Ты зашла к Пахомовой, а на голове у тебя был зеленый платок, точь-в-точь, -точь, как у Марины. Пахомовая решила сослепу, что ты Марина и есть. — Сначала пыталась тебя вернуть в землю. Ну, в ее представлении, в яму, то есть. Когда не получилось, побежала к Валентину. Может, она засомневалась, что перед ней Марина. Беломестова тихонько засмеялась. Но наш Колыванов сказал ей, как ни в чем не бывало, что, конечно, Марина здесь, что вот буквально вчера ходили вместе на прогулку. Встретились, понимаешь, два чокнутых. Маша обхватила голову руками. — Тамара давно страдает провалами в памяти, — продолжала Беломестова. Но она крепко знала, что Марина лежит в могиле. У нее другой сдвиг, может, даже похуже Колывановского. К ней и прабабка приходит, и покойный мать с отцом разговаривают через этих, господи прости, каменных чурбанов. Советы ей раздают с того света. Хотя для нее тот и этот свет перемешались. Тамара всегда доверяла Колыванову. Так что, когда он заговорил про Марину, она ему поверила. Решила, что Якимова вернулась. «А то, что я по-другому выгляжу и помолодела на 15 лет, это ее не смутило?» — не удержалась Маша. «Может, ты в могилке за год отоспалась и посвежела?» — невозмутимо ответила Полина Ильинична. «Кто вас, мертвецов, знает? Для Тамары главное — порядок. Мертвецы не могут якшаться с живыми, а ты повсюду таскала с собой ее внучку». «Внучка сама со мной таскалась?» — холодно заметила Маша. «Неважно. Ты нарушала правила. То есть не ты, конечно, а Марина». Маша наконец поняла... Чем был погреб, в который она едва не свалилась? Значит, Пахомова попыталась восстановить статус-кво?» — задумчиво проговорила она. «Не умничай», — оборвала Полина Ильинична. «Ты не лежишь с проломленной головой, потому что я пригрозила Тамаре. Даже не буду говорить, чем. Стыдно. Иначе она тебя лопатой пришибла бы при случае и зарыла, да так, что мы бы и не отыскали. Но к тому времени, когда я угомонила Тамару, распаясались Будковы. Ты начала вопросы разные задавать». Залезла в Маринин дом, испугала Кулибабу. Колыванов опять же маячил тут с благостной физиономией. Марина то, Марина сё. Альберт встревожился. Вика тоже толдычила, что Валентин тебе вот-вот проговорится. Сначала они решили тебя напугать, чтобы ты живенько свалила отсюда и больше не показывалась. Когда ты пришла и сказала про физиономию в окне, я чуть не прокляла их обоих. Но на этом они не остановились. Прирезали курицу. Тоже не сработало. Уж не знаю что они еще придумали бы, Но ничего хорошего для тебя, можешь мне поверить. А что это ты как смотришь? Что смотришь, спрашиваю? Жалеешь меня, что ли?» «Не то чтобы жалею», — медленно сказала Маша. «Просто представляю, как с моим приездом у вас все пошло наперекосяк. Сначала Колыванов, потом Пахомова, за ними Будковы. То здесь что-то не так, то с другой стороны проблемы. И вам нужно эту падающую башню удержать, а она разваливается прямо в руках». У меня в детстве была электронная игра — волк, который ловит падающие со всех сторон яйца. А они летят все быстрее, ему нужно поворачиваться живее и живее. В общем, тяжелая у него судьба, у этого волка. Не всегда было его жалко, особенно когда яйца все-таки падали и разбивались, и игра заканчивалась. Беломестова не сводила с нее взглядом. — Волк, значит, — сказала она, подумав. — Пожалуй, но все бы обошлось. Только вот когда приехал Аметистов, На меня повалились не яйца, а бомбы. Все, как ты описала, только успевай поворачиваться и подставлять ладони, иначе взорвется прямо под ногами. Сначала он просто оттирался возле церкви, все лелеял мысль о восстановлении, точнее, хотел урвать кусок побольше. Я еще не слишком тревожилась. Но потом он заметил Кулебабу и стал приставать к ней с расспросами. Зачем она приносит цветы на старую могилу? Что ей было делать? Она соврала, что у нее там похоронен родственник. Якобы она правнучка Дубягина. Аметистова дрянь такую осенила. Не знаю, в курсе ли ты, что он искал дорогие старинные иконы. Маша кивнула. «Валентин Борисович мне рассказывал. Этот подлец решил, что наследники Дубягина спрятали иконы в его могиле. Дубягин скончался незадолго до революции. Уже можно было догадаться, к чему все идет. Его дети собирались бежать. Они положили иконы в гроб, чтобы вернуться за ними, но не вернулись». Аметистов был уверен, что они там так и лежат до сих пор. Ждут его с Последние слова Полины Ильинишна выплюнула с невыразимым отвращением. Маша вспомнила лай цыгана по ночам. Так это значит, Аметистов отирался на кладбище? Вот почему собака лаяла. Он пытался сдвинуть могильную плиту, кивнула Беломестова. Может, у него и вышло бы, но мешал цыган. Лаял, рычал. Не взлюбил он Аметистова. Тогда тот его отравил подбросил мясо с крысиным ядом. Маша ахнула. Боялся, что на лай в конце концов кто-нибудь придет, и тогда ему конец. Полина Ильинична злорадно усмехнулась. Уж мы бы разнесли повсюду, как родитель за восстановление православных ценностей раскапывает чужие могилы. Тварь он бессовестная. Но цыган-то наш какой умница. Хоть и наелся отравой, но дотянул до утра, рычал, не подпускал Аметистова к могиле. А потом уж рассвело и ему пришлось исчезнуть. Чисто бес, с рассветом смылся. Бледность и молчаливость старосты в то утро, когда она узнала об отравлении цыгана, стало Маше понятно. Беломестово догадывалось, что несчастный пес заболел неспроста. В ту ночь Аметистову не удалось залезть в могилу. А потом у него случились какие-то дела, и три дня он не мог сюда приехать. Хотя и рвался изо всех сил. Заявился нынешним утром, часов шесть, когда уже светало. Сдвинул могильную плиту, а под ней пакет. Он залез внутрь, конечно. Утро, холодно, побагровевший мужчина опускается на колени осторожно разворачивает сверток. Маше представились лопнувшие сосуды в его глазах. Он двигал плиту в одиночку, никому не решаясь довериться. Что он увидел? Ей не хотелось даже представлять. Запах разложения должен был предупредить его, что окажется внутри. Аметистов знал об исчезновении Марины. Еще бы, все знали, к тому же он был с ней знаком. Он догадался, кто это по рыжим волосам, — вслух подумала Маша. — Сопоставил исчезновение Марины, труп в могиле и ваше нежелание восстанавливать церковь. Но зачем он посадил там водителя? Аметистов заявился ко мне около восьми, — ровным голосом сказала Беломестово. Он чуть не чокнулся от счастья, когда понял, что в могиле Марина. Заикался, хохотал, матерился, чисто буйно помешанный на марше. Сказал. — Без вашей воли, Полина Ильинична, здесь даже кошка не обгадится. Вы это все затеяли, вы и больше никто. Поставил меня перед выбором. Или я поддерживаю его затею с церковью, или он приведет полицию. Он говорил и все время лапки потирал точно муха. Радовался так, будто клад нашел. Кстати, когда он Марину вытащил, он еще и в гроб Дубягина залез, не удержался. Никаких икон там, конечно, не обнаружил, но ему это было уже и неважно. Она сутулилась. Я так растерялась, даже не нашлась, что ему возразить. С задним умом сообразила, надо было ему встречно пригрозить полиции. Не просто так ведь он полез в могилу, его бы тоже за это могли наказать. В общем, если и были у аметистого сомнения в том, что к Марининой гибели я приложила руку, то, по моему поведению он все понял. Я сама себя выдала. У меня уже нервы были ни не к черту. С одной стороны, боялась, что тебя у не Будковы, так Пахомова. Тряслась, что у Колыванова колесики снова сойдут с рельсов, и он проговорится тебе, что мы же тебя и убили. Потом цыган чуть не сдох. Я и спать почти перестала, и есть не могла. Все думала, как бы тебя отсюда поскорее выпроводить, чтобы не закончилось твоей смертью. Считай, сама себя сдала Аметистову. Может, если бы перед кем-то другим раскололась, было бы не так обидно. А вот перед ним самой от себя тошно. Ты проводителя спрашивала? Аметистов ведь не дурак? После того, как он раскопал могилу и обо всем догадался, он вернул все на место. Пакет стащил в яму, плиту снова подвинул. Думаешь, после этого Аметистов сразу отправился ко мне? Ошибаешься. Сперва он метнулся в Анкудиновку, там ночевал его шофер. Привез его сюда и посадил охранять могилу. Иначе, сама подумай, я бы первая туда прибежала, вытащила тело и перепрятала бы. И тогда что? Как меня прищучить? Никак. А пока тело там, я даже дернуться не могла. «А что за фрески?» Беломестова отмахнулась. «Да бред! Аметистов сочинил это наспех, чтобы водитель отмахивался своим враньем от нас, как веткой от мух. Никаких фресок там нету и быть не может». Сам Аметистов рванул в Смоленск. Он собирался привести целую бригаду строителей и оставить их сторожить по очереди церковь. А на третий день тут появились бы журналюги. Аметистов надел бы меня на руку, как эту куклу, с которой выступают в детском театре. «Би-бабо!» И управлял бы мною. Я бы заявила, что церковь нам необходима, молиться негде, а душа просит, ну и прочая лабуда. А наши мне бы подпели. И знаешь что, Машенька, я тебе скажу?» Беломестово наклонилась вперед и легла грудью на стол. Когда он мне это рассказывал, он уже не за карман свой родил, можешь мне поверить. Ему важно было победить меня, надеть на свою руку как перчатку и шевелить внутри пальцами. В этом они с Мариной похожи. Когда я слушал его, у меня одна мысль билась в голове. Вторая Марина на мою голову, только в обличье мужика проныры. В нем такие омуты открылись, в Аметистове, которых он и сам не ожидал. Нет, не из-за денег он так выпрыгивал из штанов, — с глубокой убежденностью повторила она. Она права, — подумала Маша. Таволга представляла Аметистову тихим болотом, где три с половиной старухи доживают свой век. И вдруг эти жалкие существа во главе со старостой встали у него на пути. Смехотворные препятствия. И как же он бесился, поняв, что оно непреодолимо. Ведь он орал на Полину Линишну сегодня утром, точно орал. Слюной брызгал, может быть, даже сломал здесь что-нибудь. Люди вроде аметиства, любят мелко отомстить напоследок своим врагам, даже когда те проиграли. Она огляделась, ища предмет, который мог бы быть им уничтожен напоследок. Перед тем, как закрыть за собой дверь, что он сделал? На столе не хватало фарфоровой чашки с жизнерадостным петухом, распускавшим красно-зеленый хвост. «Где чашка?» — спросила Маша. «Большая, с петухом. Вы ее убрали?» Беломестова тяжело вздохнула, а Метистов ее разбил. Смахнул гадина такая, и мне в лицо оскалился, когда она разлетелась в дребезги. Это папина чашка была. Очень он любил этого петушка. Я его нарочно здесь держала, чтобы всегда был на глазах. Маша сообразила, что не дает ей покоя. — Слушайте, когда я шла к вам, никакого водителя возле церкви не было. — И бригады, которую Аметистов собирался привезти, там тихо. Полина Ильинична отрешенно улыбнулась. — Тут вот какое дело, Машенька. Ласковым голосом, у которого у Маши мурашки побежали по коже, начала она. Водителя кто-то огрел по голове, оттащил в сторону и уложил в кустах. — Что вы такое? — Да, а Аметистов начал звонить ему с полдороги, продолжала Беломестова, не обращая на нее внимания, чтобы узнать, как дела. А водила трубку-то не берет. Аметистов развернулся и погнал обратно. Примчался сюда, а тут такая картина. Водитель лежит в кустах с мешком на голове, а в дубягинской могилке никого и нету, нету. Она с преувеличенным удивлением развела руками. «Вы оглушили водителя и вытащили тело?» Маша смотрела на нее, не веря себе. «А ты думала, я буду под дудку Аметистова плясать?» На крючке у него болтаться, за губу зацепленная, как уклейка. Полина Ильинична выпрямилась. Пока он пыжился возле церкви и раздавал указания, Будковы вырыли новую могилу. Уж там-то этот прохвост Марину точно не найдет. отвести засыпать, вернуться — дело быстрое. Когда он приехал сюда, мы уже все закончили и разошлись по домам. Нехорошая догадка озарила Машу. «Откуда вы так подробно знаете планы Аметистова?» Беломесто молча улыбалась, глядя на нее. — Полина Ильинишна! — А он сюда прибежал, голубчик, — спокойно сказала она. Как только понял, что я его перехитрила, сразу примчался. Даже машину возле церкви бросил. В такое впал буйство. Ну, мне же проще. Прибежал, припер меня к стенке. Ты орет, старая сволочь, разрыла могилу. А мне что, спорить с ним, что ли? Разрыла, грешна. После того, что мы сотворили невеликое преступление. А этот весь пенится и бурлит, как выгребная яма с дрожжами. Ух, он верещал. В конце концов заявил, что жизни мне не будет. Он меня сдаст с потрохами. Полиция найдет по следам, где я зарыла труп, и всякое такое. Я-то отпустила бы его с миром. Никуда бы он не побежал. Напился бы и завалился к гулящим девкам. Вот и весь его протест. Но вот, Альберт... А, я тебе не сказала, что Будковы были у меня, когда прискакал Аметистов. О, Господи! — выдохнула Маша. Вот и он не знал. Вика до его прихода успела шмыгнуть в коридор, а Альберт стоял за дверью. Все-все-все слышал, и угроза что он всех нас под суд отправит и закроет на двадцать лет. Что они с ним сделали?» — похолодев, спросила Маша. «Если предпринимателя убили, за свою собственную жизнь она сама не дала бы и копейки». Беломестово хмыкнуло. То же, что и с водилой. Альберт на нем руку набил, а горел сзади этого поганца по голове. «Тот упал, мы его скрутили». Она помолчала, задумчиво крутя в пальцах карамель. Я бы не дала его ударить, если бы он не разбил папину чашку. А разбил? Что ж тогда жаловаться? У Маши снова мурашки побежали по коже от ее мелодичного голоса. — Он живой? — тихо спросила она, боясь услышать ответ. — Альберт хотел его сразу унять, — задумчиво проговорила Беломестова. Но я выгнала их обоих. — Понимаешь, Машенька, я очень многое сделала наспех. Когда торопишься, ошибаешься. Насчет Аметистова мне нужно было поразмыслить. Будковы ударились в крик, верещали, что я всех нас угроблю. Альберт клялся, что сделает все аккуратно, чисто. Аметистов ничего и не почувствует. Он свиней когда-то резал, Альберт. Так что, может, насчет аккуратности и чистоты сказал правду. Они с женой сильно разозлились. Для них теперь все стали врагами. И Колыванов с его хитро устроенной памятью. И я, а про тебя и говорить нечего. Знаешь, я вот думаю, она доверительно протянула руку и накрыла Машину ладонь своей. Если бы не карабин, я бы с тобой сейчас не разговаривала. Хорошо, что я его держу так, чтобы был под рукой. Альберт с Викой до того взбесились, что могли устроить здесь бог знает что. Я, честно говоря, ждала, что они вернутся. Снова станут уговаривать меня прикончить Аметистову. А явилась ты, гений чистой красоты. Она внезапно хихикнула. Ишь, поэзии лезет, смотри-ка. Помню еще со школы. Где аметистов? Спросила Маша. Беломестова небрежно махнул рукой. В сарай, где ему еще быть? Я его туда затащила и бросила. Надеюсь, от кляпа он не задохнется, а если задохнется, значит такая его судьба. Маша перевела дух. Его надо выпустить, Полина Линишна». Думаешь? Сощурилась Беломестова. А по-моему, надо выстрелить ему в лоб. Если его выпустить, он все разорит. Не останется ни Таволги, ни нас. Маша постаралась отогнать мысль о том, что смерть Аметистова неизбежно повлечет ее собственную. Если Полина Ильинична решит избавляться от свидетелей, она уберет всех. — Макар, скажи что-нибудь. — Да и мам пахнет, — сказал Илюшин. — А по делу? Макар молчал. Наверное, думал, что Маша справится сама. — Вы не сохраните Таволгу, — сказала она. Беломестова подняла голову и впилась в нее взглядом. — Не сохраните. — спокойно повторила Маша. — Вы цепляетесь за то, чего у вас уже нет. В том виде, в котором Таволга существовала, она закончилась. Не нужно множить смерти. Неужели не видите, как вы всех искорежили убийством Марины? — Никого я не искорежила, — глухо отозвалась Беломесто. Да откройте же глаза, — повысила голос Маша, перестав бояться и рассердившись не на шутку. — Посмотрите, на кого вы стали похожи. Несчастный Колыванов едва не сошел с ума. Создал принудительно искусственную реальность взамен существующей чуть не умер, защищая ее. Будковы осатанили, намерены убивать всех подряд, лишь бы сохранить тайну Марининой гибели. Ладно меня, но они ведь и своих готовы прикончить. От Пахомова и кулибабы не знаешь, чего ожидать. Одна принимает меня за труп, вторая ублажает покойницу, выколачивая ее половики. Ваш Климушкин понял все сразу, понял и ушел от вас в лес, только бы не оставаться рядом с вами а вы вместо того, чтобы прекратить это все, сидите тут и рассуждаете, не застрелить ли Аметистова. Даже если вы убьете нас обоих, даже если нас с ним никогда не найдут, хотя это фантастика, неужели вы думаете, что таким образом восстановите Таволгу?» Беломестова тяжело поднялась. «Пойдем». Маша внезапно успокоилась. Староста вышла на крыльцо, сунула ноги в калоши. «Карабин забыла. Подожди». Она скрылась в доме и вскоре появилась с оружием. Маша терпеливо ждала. «Дымом пахнет», — настойчиво сказал Макар. «Отстань, не до тебя». Беломестова постаревшая за последние несколько минут доковыляла до сарая. «Забирай его и уводи», — без выражения сказала она. «Только если увидите Будковых, драпайте. Карабин, извини, я тебе не дам. Он мне самой может пригодиться, если у Альберта крышу снесет. Мы тут всех, как ты верно заметила, с приветом». — Обойдусь без карабина, — буркнула Маша. — Открывайте быстрее, Полина Ильинична. Он же у вас мог сто раз задохнуться, пока сидел в мешке. А нечего было папиного петушка разбивать. Она откинула щеколду и потянула дверь. У нее вырвалось сдавленное восклицание. — Где он? Маша отодвинула ее и шагнула внутрь. — Полина Ильинична, где Аметистов? Беломестово повернула к Маше побледневшее лицо. — Я не знаю. — Сбежал, — подумала Маша. Вернее, хотела подумать, но это слово, звучавшее успокаивающе, как плеск набежавшей волны, «сбежал, сбежал, сбежал», было заглушено другим звуком. Словно кто-то нажал на воспроизведение, и Маша снова услышала сперва шорох, а затем скрип при открытой калитке. Она решила, что это Ксения, и потому ничего не стала говорить Беломестовой. Но ведь она видела Ксению примерно за час до происходящего. Та бежала куда-то, сломя голову. «Ксения удрала, а вот Будковы...» «Будковы были в ярости от того, что им не позволили убить Аметистова». «Они вернулись», — выдохнула Маша. «Что? Кто?» Они вернулись и подслушали их разговор с Беломестовой. «Что в ту минуту говорила Маша? Что невообразимо сложно окончательно уничтожить следы крови? Они вывели Аметистова из сарая или вытащили, если он был без сознания? Но действовали они очень осторожно» и единственным звуком, обозначившим их появление, был скрип калитки. Им не нужен живой свидетель, знающий, что Марина была захоронена в чужой могиле. «Дым, Машка, дым!» — нетерпеливо напомнил Илюшин. «И еще им не нужны следы крови в доме, где произошло убийство». Беломестова принюхалась, глаза ее расширились. «Дымом несет!» — шепотом сказала она. И вдруг с силой выкрикнула. «Пожар!» От ее пронзительного вопля у Маши заложила уши. Беломестова выплеснула свой крик ей в лицо, будто ведро ледяной воды. «Пожар! Горим!» — голосила Полина Ильинична. Маша уже бежала, и Беломестова неслась за ней следом, не переставая кричать «Набегу! Как у нее это получалось!» И по ногам ее била трава, а в лицо выстреливали дождевые капли. Над таволгой расползался дым поднимал черно-серую голову из гнезда Марининого дома, точно змея, и раздувал капюшон. «Телефон!» — кричала Маша на бегу. «Пожарным звоните!» Полина Ильинична быстро махнула рукой куда-то в сторону. Маша к собственному удивлению поняла ее жест. «Колыванов вызовет!» «Не успеют!» — крикнула Беломестова. «И мы не успеем!» — подумала Маша. Они свернули на школьную. Она уже видела пламя, пока выглядевшее почти безобидно, всего лишь рыжие зверьки, скачущие по крыше сарая, точно лисы, добравшиеся до кур. Из-за поворота навстречу им показалась кулибаба. Прямые ноги подбрасывали тяжелое тело, в раскачку несли его к дому Марины. Беломестово сильно отстало. Маша первая оказалась перед домом заколоченными окнами и взлетела на крыльцо. На двери, как раньше, ржавел навесной замок. Молоток! На мгновение ее охватило яростное ликование. Она не зря таскала с собой этот несчастный молоток. Из имитации оружия он превратился в средство, способное нарушить планы двух безжалостных уродов, которые бросили живого человека задыхаться в пожаре. Маша перехватила покрепче рукоять, занесла молоток над головой и с размаху опустила на металлические ушки, сквозь которые была продета душка замка. С пронзительным железным кряканием головка молотка слетела с ручки и упала, подпрыгивая на доски крыльца. Маша отшвырнула бесполезную рукоять в сторону. Подбежавшей по линии линишной закричала «Топор! Топор несите! Нужно открыть дверь!» Перепрыгнула через калитку, надеясь добежать до пристроя, и отшатнулась. Огонь вдохнул жаром ей в лицо. Куда? Пошла прочь! Трещала, искрила, шумела внутри, словно кто-то открыл кран самым сильным напором воды. Потом раздался хруст. Огонь челюстями перемалывал содержимое деревянной постройки. Что-то весело ахнуло, будто зрители в цирке. «Назад! Назад! Сгоришь, дура!» Маша обернулась. Беломестово на улице отчаянно размахивала руками. Кули-баба исчезла. Они затащили его в дом. «Заперли там и подожгли пристрой», — думала Маша. «С этой стороны не подобраться. Надо вытаскивать через окна или через дверь». Ей пришлось отступить. Жар усиливался. Откуда-то появилась Пахомова с четырьмя ведрами. Что здесь можно залить из ведра? Еще три минуты, они даже близко к огню не подойдут. Маша видела в детстве деревенские пожары и знала, как мало времени у них в запасе. Беломестова пыталась руками оторвать одну из досок, которой было заколочено окно. Маша схватила ее за плечо. «Нужен топор. Где? Быстрее! У меня!» Им обеим пришлось кричать, чтобы заглушить треск горящего дерева в сарае справа у двери. Маша понеслась обратно. Ноги ввязли в песке, дождь усилился. Может быть, он и не даст разгореться пожару. Но эта надежда растаяла, когда она увидела слабенькие следы капель в сухом песке. Время двигалось по-разному для нее и для пожара. Пока медлительный человечек преодолевал сто метров, Огонь съедал, чавкая и облизываясь дверь и стену, отделявшую дом от пристроя, и запускал внутрь красных червей. Где-то внутри она знала лежит связанный аметистов. Человек в пожаре умирает не от огня, а от дыма. Ползет ли дым внутрь? Успеет ли он надышаться отравленным воздухом, прежде чем они вытащат его? Сквозь стук колотящегося сердца Маша слышала крики, доносившиеся со школьной. За распахнутой дверью сарая которую Беломестова так и не закрыла, ей почудилось движение двух теней. Будковы. Предположение было нелепым, но на секунду она ужасно испугалась, представив, как они затаскивают ее внутрь. Топорик с длинной рукоятью был прислонен к стене точно там, где указывала Беломестова. Схватив его, Маша побежала назад. Дождь усилился, намочил ее рубаху и джинсы. Маша одновременно было холодно и жарко. Обратно она домчалась, как ей показалось, вдвое быстрее. Теперь там был и Колыванов. Они со старостой не смогли оторвать намертво приколоченные доски, и старик пытался по ленам сбить навесной замок. Пахомова торопливо тягала ведра из колодца, а беломестовые и таскали их к дому. Вопреки ожиданиям Маши, они не пытались тушить пристрой, а расплескивали воду вокруг избы. На Машиных глазах кулибаба подбежала к невысокой березе, растущей между домами, и окатила ее из ведра пока Беломестово обливала соседнюю яблоню. Это выглядело так, словно обе, сойдя с ума, решили от бессилия полить сад, но в следующую секунду она сообразила, что таким образом они пытаются остановить огонь. Он не должен перекинуться по сухим деревьям и траве на соседние дома, иначе запылает вся таволга. Возле ног Пахомовой стояли два наполненных ведра. «Отливай! Отливай!» — закричала старуха на Машу. Не слушая ее, она подбежала к Колыванову. Пламя уже гудело где-то под крышей. На крыльце чувствовался жар. «Мариша, не получается!» — закричал старик. «Не могу сбить его!» «Отойдите!» Она размахнулась, мысленно готовясь, что топор отскочит, но с первого же удара ушко звеня слетело с косяка. «Руки обожжешь!» — страшно взревел Колыванов замашенной спиной, и она дернула ладонь, протянутую к замку. Откуда-то появилось ведро. Валентин Борисович выплеснул три пригоршни воды на замок, отодвинул Машу, взял у нее топор и обухом сбил замок окончательно. Они навалились на дверь и растерянно посмотрели друг на друга. Старик красный, будто только что из бани, скрипнул зубами. Они дверь изнутри завалили, с отчаянием выкрикнул он. «Облей меня, я через огонь попробую!» Маша поймала его за руку. «С ума сошли!» — прорала она ему в лицо. «Вы там сгорите!» Словно в ответ на ее слова крыша пристроя рухнула с чудовищным треском, как будто десяток деревьев в лесу одновременно сломался под ураганом немыслимой силы. «Кок нам! Кок нам! Живее!» Маша увлекла Колыванова на улицу, но окна были высоко, и как не рубил Колыванов, подняв руки вверх, доска поддавалась слишком медленно. «Не успеем!» — это сказал голос не Илюшина, а чьей то посторонний. Маша принесла длинную палку, Нашла самую широкую щель между досками и, просунув в нее свое орудие, пыталась выбить стекло, но ширины щели оказалось недостаточно. Палка застряла. А, чтоб тебя! крикнул рядом Колыванов. Одна из досок, наконец, подалась. В четыре руки они оторвали ее и отшвырнули в сторону. Маша, сквозь помутневшее стекло, видела фигуру Аметистова, лежащего на полу со связанными руками и ногами. Он не шевелился почему эти чертовы стекла не лопаются? Разве они не должны лопнуть от жара?» Маша ударила палкой точно копьем, но окно было слишком высоко, а она обессилила и надышалась дымом. Жар подкрадывался все ближе, и ее не оставляло ощущение, что одежда на ней начинает леть. Кожа на лице, казалось, стала толстой, как апельсиновая кожура, и потрескалась. Колыванов медленно занес над головой топор, чтобы топорищем высадить стекло но покачнулся и начал заваливаться назад. Маша едва успела подхватить его. Она с трудом поволокла старика в сторону, с ужасом чувствуя, что почти не двигается с места. Кто-то пришел ей на помощь. Маша обернулась и поймала слезящийся взгляд Кулебабы. Вдвоем они оттащили Колыванова на другую сторону улицы и уложили в траву. «Я сейчас, сейчас!» — бормотал он, порываясь встать. «Валя, лежи!» — прогудела старуха. Кулибаба закашлялась. Маша стояла, согнувшись пополам и тяжело дышала. Господи, сколько дыма! Ревущий огонь встал над задней стеной дома. Она подняла топор, который выронил Колыванов. Он показался ей немыслим и тяжелым. Надо выбить окно. На несколько секунд она забыла, зачем они здесь. Зачем пытаются пробиться внутрь избы. Марина. Празднование. Ее гибель. Она ушла в лес без телефона, то есть нет. Она никуда не уходила. Это было ложью Беломестовой, чтобы спасти всех остальных. Марина поставила телефон на полку, должно быть, собиралась сделать селфи, только не индивидуальное, а групповое, посмеяться напоследок над обалделами физиономиями своих соседей, поставить фото себе на заставку в телефоне. Что-то помешало ей. «Ах да, они же ее убили!» «Машенька!» — прохрипел сзади Иванов. И вдруг Маша с невыразимой ясностью поняла, Зачем нужен был телефон на полке? В тот самый момент, когда старик назвал Машу ее собственным именем, она наконец-то стала Мариной. Всего на долю секунды, но этого хватило, чтобы Маринин план стал для нее совершенно прозрачен. «Телефон!» — выдохнула Маша. «Телефон!» Она покрепче перехватила топоры и из последних сил поковыляла к дому. «Аметистов!» — Маша забыла о нем. Внутри оставалось то, что было важнее Аметистова — телефон Марины, поставленный на полку под определенным углом. Быть может, Маше удалось бы выбить окно, но ей не дали этого проверить. Первой подбежала девочка, что-то закричала ей в лицо. Она разбирала слова, но не понимала смысла и только мотала головой, как лошадь. Над Ксенией выросла широкоплечья фигура, и Маша уставилась на незнакомого мужчину в телогрейке. Она не заметила, когда он подошел. «Кто это? Почему в телогрейке? Сейчас ведь еще тепло, хотя и дождь. Уведи ее на воздух!» Эти слова пробили кокон, который обволакивал Машу все плотнее и плотнее. Ксения схватила ее за руку и с неожиданной силой потащила за собой. Маша попыталась вырваться, и девочка заверещала, как зверек: «Нет, нельзя! Вам нужно дышать!» Маша опустилась прямо в песок. «Кто это так страшно кашляет?» «Это она кашляет?» «Телефон!» — с трудом выговорила между приступами. «Ксения! Нужно обязательно телефон! На полке! Там запись! Скажи ему!» Девчонка сорвалась с места. Маша отползла на траву, до которой оставалось всего несколько шагов, и обернулась, когда услышала громкий звон. Бородач высадил стекло. Он действовал быстро и ловко. Меньше чем через минуту доски валялись в палисаднике а сам он, стащив с себя телогрейку, набросил ее на подоконник и перебрался через него. За ним на оконный проем легко, как птичка, взлетела к сене. Стой! — заорала Маша и снова зашлась в кашле. Будто, услышав ее крик, девочка вновь показалась в окне. Она ловко спрыгнула вниз и помчалась прочь от горящего дома, не оборачиваясь. Следом возникла мужская фигура, показавшаяся Маше огромной. Это был не один человек, а двое. Бородач тащил подмышки уже развязанного Аметистова, ноги у того болтались будто тряпичные. В палисаднике под окном к нему протягивали руки Пахомова и Беломестова. Бесчувственное тело скользнуло вниз. Женщины не удержали его, но смягчили падение. Аметистов покатился на землю и вдруг, Маша отчетливо видела это, содрогнулся в надрывном кашле. «Живой!» Женщины хромали прочь, поддерживая друг друга. Бородач волочил аметистого на спине. Кулебаба стояла поодаль с ведром и смотрела на небо. Она больше не пыталась поливать деревья и траву. Маша проследила за ее взглядом и увидела над головой тучу. Туча выглядела, как вспоротая брюхо кита. В ней клубились багровые сизые внутренности. «Ой, мамочки!» — успела сказать Маша. На них обрушилась вода. Маше доводилась попадать под тропические ливни, и этот был из той же породы. Казалось, небеса решили смыть таволгу с лица земли. Она обернулась к Колыванову, но в десяти шагах ничего не было видно. Струи дождя встали, словно сотни тысяч натянутых водяных канатов между землей и небом. Маша промокла так, что слово «сухой» на какое-то время утратило смысл. Она сидела на траве, не двигаясь, и вдыхала новый запах, запах гибнущего пожара. Очень быстро оказалось, что сидит она в луже, но это было и неважно. Вокруг была вода. Маша дышала водой, ее тело оделось в воду, и в голове у нее плескались, понемногу успокаиваясь, прощальные летние воды таволги. От сгоревшей сбы валил густой белый дым. Огонь еще выплясывал то тут, то там, но это уже была агония. Пожар закончился. Сзади ее обвили за шею. Удивительно, но мокрая насквозь Маша почувствовала, что ручонки, обхватившие ее, какие-то особенно мокрые. «Тетя Маша, вы чего здесь сидите? Пойдемте в дом», — скороговоркой проговорила ей на ухо Ксения. «Дом сгорел», — сообщила Маша. Девочка плюхнулась в мокрую траву и привалилась к ней. «Тип он вам на язык. К Валентин Борисовичу пойдемте. Наши все уже там. Меня отправили за вами». А еще пожарная машина застряла под Инкудиновкой. Оттуда звонили, там дождь раньше полил чем у нас. «Вытолкают», — сказала Маша. Сколько времени прошло с той минуты, когда они сбила место вы и открыли дверь сарая. Туча уходила к лесу, за ней тянулась светлеющая полоса неба. Она не заметила, что ливень почти закончился. «Ксения, ты не успела взять телефон, да?» Фырка не была ей ответом. «Я все успела», — обычным своим пренебрежительным тоном сказала Ксения. — Если бы меня Клим не вытолкал, я бы еще что-нибудь забрала. Там, кстати, совсем и не жарко было. А почему вы про Аметистова не спрашиваете? «Аметистов — Аметистов, — пробормотала Маша, — ничего с ним не будет. Такие, как он, в огне не тонут, в воде не горят. Наоборот. Он лежал на полу. Если и надышался, то не сильно. Меня больше волнуют, где Будковы. Наверняка драпают. Ксения махнула рукой куда-то в сторону Анкудиновки. Я к ним домой забегала. «Там нет никого, и машины нету». «Даже близко не вздумай подходить к их дому», — взвилась Маша. «Ксения, они опасны, ты не понимаешь. Они с тобой могут сделать что угодно. Кто ж сделает, если нету никого? На Маша собиралась разразиться воспитательной речью, но девочка протянула ей телефон, и у нее вылетели из головы все наставления. Это был сотовой Марины. «Так», — Маша пошатываясь поднялась, — «жди здесь». «А вы куда?»